445. -е. Матерь огней йоги Всякое духовное даяние сопровождается в той или иной мере опустошением сокровищницы, если не происходит оно под суровым контролем и при условии постоянной сдержанности. Откройте плотину, и вода утечет. Но мельник открывает по мере нужды, и не больше, чем надо. Страдала я чрезмерной отдачей и обычно потом заболевала. Хочется дать сколько возможно. Это вполне понятно, ибо даяние в природе — сердца, Но пока требует и бережности, и осмотрительности. Если давать не по своему желанию, а по сознанию получающего, то перерасхода энергии быть не должно. В не допускаем ни в какой форме. Но известная степень сдержанности и контроль нужны при любом даянии. Контроль — это труден тем, что энергия утекает порой бессознательно, если огненные уровни дающего и получающего слишком различны. Только реакции сердца покажет, был ли перерасход свыше меры.